«Тимофей еще не оделся, и вид у него был помятый. Мы молча прошли на кухню, я сел, а он так и стоял над душой в одних трусах. «Я тебя разбудил?» – спросил я, разглядывая его туловище. «Нет, не мог уснуть всю ночь, но как будто все равно отдохнул. Надо прицепить монитор к потолку и играть в компьютер вместо сна или смотреть кино. Правда, зачем терять время?» Пока он умывался, я тыкал в пульт, переключая каналы на маленьком кухонном телевизоре. Остановился на заставке мультфильма «Котопес» о сдвоенном существе, у которого не было задней части, зато было две передних – торс кота и торс пса, смотрящие в разные стороны. Тимофей даже высунулся из ванной, чтобы спеть пару строк песенки «Единственный в мире малыш-котопес». Нужно было срочно придумать, куда деть этот бессмысленный день. «Давай приготовим еду в горшочках», — сказал Тимофей, закончив свой утренний туалет. «Можно я сперва приму душ?» «У меня в частном секторе отключают горячую воду на все лето. Поэтому я пользовался возможностью принимать душ у Тимофея или Миши. У них в Змейке была горячая вода почти весь год. Залез в ванну и долго поливал себя почти горячей водой. Я думал, ты там сдох», — сказал Тимофей, когда я вышел. Он достал новый блок отчимовских сигарет Святой Георгий из кухонного шкафа, ловко сорвал целлофан и отделил пачку. Включил вытяжку, и мы закурили. «Предлагаю приготовить картошку с грибами и мясом», — сказал Тимофей. «Давай готовить, чего бы и нет, только выпить бы сначала». «Сначала приготовим, я ведь только встал», — возразил Тимофей. «Я почистил картошку и морковь, пока он отогревал в микроволновке и нарезал свинину, потом он нарезал лук. Мы уложили еду в глиняные горшочки и поставили их в духовку. Пялиться через темное стекло, как еда запекается, было не очень интересно, и у меня подоспел аргумент. Погодите, Моха, ты же не спал всю ночь, не мог уснуть». «Да...» «Зато дочитал твою книгу, последний роман, почтальон». «Но я не об этом. Получается, у тебя не утро, а поздний вечер. Тебе давно пора выпить». Тимофей уважительно ухмыльнулся. «Ты не так глуп, как кажешься». Он подбегнул мне и достал из тумбочки полбутылки водки и рюмки. «Пока готовится, по одной». Тимофей предупредительно вытянул палец и ткнул в бутылку. «Но уровень не должен упасть ниже этой отметки». «Значит, по одной и еще по одной, прикинул я». Водой разбавишь, если что. За ожиданием еды и куривом мы обсудили книгу. Составители поместили под одной обложкой три романа. «История любви», «Над пропастью воржи» и «Почтальон всегда звонит дважды». Иногда Тимофей брал у меня книги и довольно быстро прочитывал. Он сказал, что все три романа ему понравились более-менее. Я сказал, что «Почтальон» слишком жанровый, а «История любви» слишком сопливая. Но Селлинджер классика на все времена. Даже Миша, который считает чтение пустой тратой времени, прочел его за три дня. А я за год перечитывал роман несколько раз и каждый раз открывал там что-то новое. Трахнувшись, я уже буду читать его по-другому. Об этом я не сказал вслух, только внезапно подумал. «Не знаю, что вы носите с этой пропастью. Все три рассказа нормальные». И тогда я сделал то, чего не делал при нем ни до, ни после. Заплакал. Попробовал процитировать я концовку «Истории любви». «А ты бы не заплакал, если бы у тебя девушка умерла?» Я ответил, «Если бы ты знал, сколько времени у меня не было девушки, ты бы и сам заплакал». «Ничего страшного, Жука. Помнишь Олесю с кем?» «Олесю как?» — не понял я. Он назвал фамилию. «Ну, конечно. У нее даже погоняло. С кем?» «Говорят, дает каждому, кто ее захочет». Я понял, о ком речь, но, к сожалению, не знал об этой слабости. Насчет «с кем» впервые слышу. «Так вот, мне пришлось целый месяц с ней гулять, чтобы дала». «Целый месяц! Ты бы стал с ней гулять?» «Гулять бы, наверное, не стал. Я ее один раз встретил на вещевом рынке. Она продает лифчики. Мне даже показалось, что это мило. Надо было догадаться и предложить ей пожариться прямо там, на белье. Она кажется мне красивой, но, кажется, помнит меня маленьким. Слишком давно знает по школе. Для меня бы дело никак не выгорело. Но стоило попробовать, конечно». «Ага, кусайте локти». «Продавщица лифчиков. Мечта поэта Жуки». Еда была готова. Тимофей поставил горшочки на стол, и мы ели прямо из них, ложками. Получилось очень вкусно. Даже морковь пропиталась бульоном и имела насыщенный вкус. Никогда еще на моей памяти морковь не была такой вкусной. В несколько часов мы играли в Need for Speed Porsche Unleashed. Параллельно я слушал истории о работе на хлебзаводе. Тимофей окончил второй курс биофака, и мама устроила его на лето грузить палеты с горячими булками и батонами. Кемерово хлеб, по словам Тимофея, не очень заботился о соблюдении санитарных норм. Подсобники трогали хлебную продукцию голыми руками, а если что-то падало на заплеванный и усеянный окурками пол, то просто отряхивалось и продолжало ленивый путь к голодному покупателю. График сутки через двое, и половину смены Тимофей обычно боролся с похмельем и потел, а вторую половину ждал свободной минутки, чтобы подремать. Он продержался месяц, потом просто перестал ходить на работу. Его мама более-менее нормально это приняла. Понятно, такая работа не каждому по душе. Но недавно ночью Тимофей привел к себе телочку. Проделав с ней все, что собирался, вывел из комнаты и показал, где ванная комната. Сам ушел в туалет, а когда вышел, мама стояла в коридоре. Шалав своих будешь водить, спросила она довольно громко. Опять привел. Это тебе не смена на хлебзаводе, сукин ты сын. Тихо, мам, всех разбудишь, ответил Тимофей. Мама высказала все, что думала, минут за пять. А телочка еще час не выходила из ванной. Почему я привязался к этому человеку? Задавался я вопросом, слушая, как Тимофей матерился, управляясь виртуальным парше на фоне красивого пейзажа альпийских гор. Мне казалось, что я могу помочь ему раскрыться. Все считали Тимофея интересным и умным парнем, но никто, я уверен, не смог бы сказать, в чем он особенный. Он как будто специально не хотел выделяться, стремился быть средним, не требуя ничего ни от себя, ни от других. Меня бесило, что он был поклонником квеновского юмора и Властелина колец в переводе Гоблина, но при этом он мог быстро прочесть любую книгу, которую я ему давал. Просто потому, что книга нравилась мне. Отнестись с вниманием к ее содержанию. Даже такой кирпич, как «К востоку от Эдема», он прочел меньше, чем за месяц. Еще он был старше меня на два с половиной года. Но никогда не воспринимал свое старшинство как достижение. Тимофей был не очень обязательным, зато никогда не конфликтовал. Это мне в нем нравилось. И он пережил потерю лучшего друга. Эта трагедия для меня имела значение». Его лучшего друга больше не существовало физически. Но кем был сам Тимофей для меня? Был он глуп или умен, я не знал. Почти всех моих друзей и знакомых можно было описать несколькими точными фразами, а с ним так никогда не получалось. «Это Тимоха, мой любимый друг», — скажу я. И здесь не будет запоминающегося хрестоматийного абзаца, только фотокарточка и сухие данные. «ФИО», «Дата рождения», «Улица и дом».